Глава 7 Человек иного рода. А Дон Карло, слышавший все, а потому знавший, что случилось, не теряя времени, поспешил на веранду, намереваясь умиротворить находящегося в затруднительном положении Дона Диего Вега. Хотя в сердце было смятение, ему удалось улыбнуться и обратить случившееся в шутку. — Женщины капризные и полны фантазии, сеньор, — сказал он. «Иногда они высмеивают того, кого действительно обожают. Никто не сможет сказать, как работает женская мысль. Она сама не сможет удовлетворительно объяснить это». «Но я... я едва понимаю...» — с трудом говорил Дон Диего. «Я старательно подбирал слова. Браво, я не сказал ничего, что могло оскорбить или разгневать синьориту. Ей хотелось бы, я думаю, чтобы за ней ухаживали, как принято». «Не отчаивайтесь, сеньор. Ее мать и я решили, что вы подходящий для нее муж». «Это обычно, когда девушка отталкивает человека до известного предела, а потом подчиняется. Кажется, такой прием делает подчинение еще слаще, еще приятнее». «Наверное, в следующий раз, когда вы приедете к нам, она будет более любезной. Я вполне уверен в этом». Дон Диего пожал руку Дону Карлосу Полида, забрался на лошадь и медленно поехал вдоль тропинки. Дон Карлос же повернулся назад, вошел снова в дом и увидел, что его жена стоит перед дочерью, подбоченясь и глядит на нее с сожалением. «На нас самая лучшая партии во всей стране!» Жалоб достанала Донни Каталина, вытирая глаза маленьким четырехугольным куском кружев. «Он богат и имеет положение в свете и мог бы поправить мое разрушенное состояние, если бы стал моим зятем». заявил Дон Карлос, не сводя глаз с лица дочери. «У него великолепный дом и эгосиэнда. Кроме того, у него лучшие лошади во всем рейны де Лос-Анджелес. Он единственный наследник у своего богатого отца», сказала Донни Каталина. «Одно его слово губернатору, и человек спасен или погублен?» прибавил Дон Карлос. «Он красив. Я согласна с этим», — воскликнула Лолита, — подняв хорошенькую головку и смело глядя на них. Но это-то и приводит меня в ярость. Каким бы возлюбленным мог быть этот человек, если бы только захотел? Разве есть чем гордиться девушке, когда скажут, что человек, за которого она вышла замуж, никогда не смотрел на женщин и таким образом не выделил ее из множества других после того, как танцевал, ухаживал и играл в любовь с другими? «Он предпочитает тебя всем, иначе он не приехал бы сегодня», — сказал Дон Карлос. «Конечно, это должно было утомить его», — отозвалась девушка. «Почему он делает из себя посмешище для всей страны? Он красив, богат и талантлив. Он здоров и мог бы служить примером другим молодым людям. А на самом деле у него едва ли найдется достаточной энергии, чтобы самому одеться. Я не сомневаюсь в этом». «Все это непонятно мне». Стонала Донья Каталина. «Когда я была девушкой, не было ничего подобного. Достойный мужчина приезжает просить тебя быть его женой. Если бы он был менее достойным и более мужчиной, я, может быть, и взглянула бы на него еще раз», — сказала сеньорита. «Но ты должна будешь посмотреть на него больше, чем один раз», — вставил Дон Карлос с некоторым нажимом. «Ты не можешь упустить такого прекрасного случая». Подумай об этом, дочь моя, и приди в более любезное настроение, когда Дон Диего приедет снова. Потом он поспешил во двор дома под предлогом необходимости поговорить со слугой, но в действительности, чтобы избежать сцены. Дон Карлос доказал, что был храбрым мужчиной в юности, а теперь он был к тому же и умным человеком, поэтому знал, что лучше не принимать участие в спорах с женщинами. Вскоре наступил час съезды после обеденного сна. Синьорита Лолита вышла во двор и села на маленькую скамейку у фонтана. Отец дремал на веранде, а мать в своей комнате. Слуги же разбрелись повсюду и тоже спали. Но синьорита Лолита не могла спать. Ее мысли лихорадочно работали. Она знала, конечно, обстоятельства отца. С некоторых пор он не мог скрывать их. И понятно, ей хотелось видеть его снова процветающим. Она знала также, что если бы вышла замуж за Дона Диего Вега, то отец был бы обеспечен. Вега не позволил бы родственникам своей жены жить в условиях, которых нельзя назвать наилучшими. Она представила себе прекрасное лицо Дона Диего и подумала о том, каким бы оно было, если бы его освещали любовь и страсть. «Как жаль, что он совершенно лишен жизни», — говорила она себе. Но выйти замуж за мужчину, который предложил послать слугу туземца играть серенады вместо себя. Плеск воды фонтани убаюкивал ее. Она свернулась в углу скамейки, положив щеку на маленькую ручку. Ее черные волосы каскадом спускались на землю. Внезапно она была разбужена прикосновением к руке. Синьорита быстро выпрямилась и, наверное, закричала бы, но прижатая к губам рука помешала. И здесь стоял человек, закутанный в длинный плащ, с лицом закрытым черной маской, так что лолита не могла различить ничего, кроме его сверкающих глаз. Она слышала о сеньоре Зорро, о разбойнике, и догадывалась, что это был он. Сердце ее почти перестало биться, до такой степени была она испугана. «Молчание! Никакого вреда не будет вам причинено, сеньорита хрипло прошептал человек. — Вы... Вы... Спросила она, задыхаясь Он отступил назад, снял шляпу и низко поклонился ей «Вы угадали, моя очаровательная синьорита», — сказал он «Я известен как сеньор Зорро, проклятие Капистрано» «И вы здесь?» «Я не намерен причинить вреда ни вам, никому либо другому в этой гасиенде, синьорита» «Наказываю тех, кто несправедлив, но ваш отец не из таких» Восхищаюсь им в высшей степени Скорее я накажу тех, кто поступает скверно с ним, чем трону его Благодарю вас, сеньор Я очень устал, а Гассиенда — прекрасное место для отдыха, — сказал он Зная также, что теперь час съест, и думал, что найду всех спящими Было непростительно будить вас, сеньорита Но я чувствовал, что должен говорить Ваша красота способна... «Развоить человеческий язык так, чтобы оба конца его могли воспевать все ваши достоинства!» Синьорита Лолита вспыхнула. «Лучше бы моя красота действовала так же и на других людей!» «Сказала она. Разве это не так? Разве у синьориты Лолиты мало поклонников?» «Совершенно невозможно! Тем не менее, это так, сеньор Немного найдется достаточно смелых людей, чтобы искать союза с семьей Кулейдо, с тех пор, как она находится в немилости. Есть один поклонник, — продолжала она, — но в его сватовстве не видно жизни. А, мешковат в любви, и это в вашем-то присутствии. Что с ним, с этим человеком? Не болен ли он? Он так богат, что, мне кажется, воображает, будто ему стоит только пожелать, и каждая девушка согласится выйти за него замуж Что за дурак? Ведь столько ухаживания придает пикантность Роману. Но вы, сеньор, кто-нибудь может войти и увидеть вас тут. Вас могут арестовать. А разве вы не хотите видеть разбойника арестованным Может, это поправило бы состояние вашего отца, если бы он арестовал меня? Я слышал, что губернатор очень раздражен моими операциями. Вы? Вы бы лучше ушли, сказала она. Милосердие говорит о вашей доброте. «Вы знаете, что арест означал бы для меня смерть. Все же я должен рискнуть и задержаться на минуту». Он уселся на скамейку, а синьорита Лолита отодвинулась насколько могла дальше, а потом попыталась подняться. Но сеньор Зорро был готов к этому. Он схватил ее за руку, и прежде чем она могла предвидеть его намерение, наклонился вперед, поднял конец маски и прижался губами к розовой влажной ладони. «Синьор!» Крикнула она и рванула руку Это было дерзко Но человек должен выразить свои чувства Сказал он Надеюсь, я не оскорбил вас настолько, что прощение невозможно Уйдите, сеньор, иначе я подниму тревогу И будете причиной моей казни Вы только грабитель с большой дороги Но я люблю жизнь, как и всякий другой человек И я крикну, сеньор, награда обещана за вашу поимку Такие прекрасные ручки не захотят прикоснуться кровавым деньгам. Уйдите! О, сеньорито, вы жестоки. Один ваш взгляд заставил кровь сильнее биться в моих жилах. Человек способен сразить целую толпу по одному слову ваших прекрасных губ. Сеньор, человек готов умереть, защищая вас, сеньорито. Такая грация, такая свежая и юная красота. В последний раз, сеньор, я подниму тревогу. «Еще раз вашу руку, и я уйду». «Этого не будет. Тогда я останусь здесь, пока они придут и не возьмут меня. Наверное, мне недолго придется ждать». «Сержант Гонзалес гонится за мною, и я знаю это, и, может быть, он уже нашел мой след. При нем будут солдаты». сеньор ради всего святого! Вашу руку!» Она повернула спиной, протянула руку, и еще раз он прижался губами к ее ладони. Потом она почувствовала, как ее медленно повернули и глаза ее заглянули глубоко в его глаза. Дрожь пробежала по всему ее телу. Она сообразила, что он задержал ее руку и отдернула ее. Потом повернулась, быстро побежала через двор и скрылась в доме. С сердцем колотившимся в груди она стала у окна за занавесами и принялась наблюдать. Синьор Зорро медленно подошел к фонтану и остановился, чтобы напиться. Потом надвинул шляпу, посмотрел на дом и ушел. Она слышала, как замирал вдали звук копыт лошади, несшийся галопом. «Разбойник, но все же человек!» – прошептала она. «Если бы Дон Зиего обладал хотя бы наполовину его смелостью и мужеством,